Глава 11. Мне снились формулы и схемы. В ушах звучал нудный голос, который, ввинчиваясь в мозг, объяснял принципы построения боевых заклинаний. Несмотря на укачивающий тон, я всё отлично понимала и даже пыталась отвечать на проскальзывающие вопросы, и даже, кажется, правильно. Спит. Опять. Рык влезшей формулы Явно не принадлежал голосsubоббибнящему положению о видах атакующих заклинаний. Меня тряхнули, и я обо что-то стукнулась. С трудом разлепив глаза, я заморгала, потому что на меня смотрела морда. Морда приветливо скалилась. В передних лапах морды болтался упитанный трёхцветный щенок с крохотными перьями на наружной стороне передних ножек. Крылья морды упирались в кровать, а я, кажется, сидела на полу. Артефакт отключи, умница, усмехнулась Морда. Я отцепила себя за шею, нажала на бублик. Голос в голове смолк, карусель символов и формул исчезла. Но ощущение, что голова внезапно стала кубиком, не проходило. Я потёрла висок, оперлась о край кровати, с которой меня скинуло в целях наискорейшей побудки заботливая Руби, и взвыла от боли в теле. Ломило всё, даже пятки и уши. Я рухнула обратно на одеяло, валяющееся на полу. Горгулья дотянулась до тумбочки, взяла бутылку, потрясла. "Ты чего так мало чая выпила?" Стейны Кристоф его у доктора вытаргавали, словно не боевые маги, а лавочники. "Две бутылки. Да ты должна была к кузнечикам прыгать с утра." "Не прыгается", простонала я, кроваво жадно глядя на бутылки. "А если сейчас выпить?" Руби пожала плечами. Откупорила пробку и протянуло мне спасительное зелье, замаскированное под чай. Минут через 5 я уже не чувствовала себя разобранной на запчасти игрушкой. А когда проговорила чай из второй бутылки, мышцы лишь слегка ныли. Жаль на голову, микстура доктора не подействовала. Я всё ещё чувствовала себя так, словно за ночь прошла целый раздел библиотеки. Причём не просто прошла, а вполне себе в нём разобралась. Но это были мелочи. Вдохновлённая, я сбегала в душ, переоделась в форму, отнесла обкормленную Беллу на газон, потом старательно под руководством Горголии помассировала ей лапки. После массажа лисичка задремала. На завтрак я отправилась сопящей мелочью под мышкой. В залитой солнцем столовой адепты стучали ложками, перекидывались фразами, подшучивали друг над другом. Команды не было. Взяв поднос с кашей и стаканом молока на раздаче, я примостилась на свободном месте рядом с третьим курсом. Белла дрыгла на коленях, я жевала и слушала разговоры. Главной темой была, естественно, принцесса, симпатичная, 20 лет, незамужем. По слухам, император лично выгнал одного шустрого пажа из её покоев. Да ладно, махнул ложкой третий курсант. Поворачиваясь к товарищу, вещавшему про приключения Пажа. Паш, серьёзно? И откуда взялся в дворце этот самоубийца? Интриганы там, но не идиоты. Опонент пожал плечами, возя ложкой по каше. Разговор свернул на игры, точнее на будущих противников. Соперниками нашей команды были маги из Солнечной академии. Наши им точно продуют, скривился любитель сплетен о Пажах. Ничего подобного. возразило сразу несколько парней. Тиневику напомнили, что наша команда побеждала пятый раз, а они тоже четыре, не согласился знаток принцесс и пожей. Спор набирал обороты. Пока пила молоко, узнала, что Солнечные главные противники нашей команды. Всегда ими были и есть. Так что встреча команд обещала быть жаркой. Когда я уходила, парни бились об заклад на победу команд. За ними издалека следила Изабель. Уверена, она не упустит выгоды, и ещё до вечера у их спора появится скромный хранитель с небольшим, но весьма полезным для него процентом. На крыльце столовой ждал Юрген. Молча взял Беллу и протянул мне флакон с круглыми пилюлями. Укрепляющие, никакой магии, только травы. Пить по одной-две в день в зависимости от самочувствия, пояснил он, морщась. Тебе нужна на тренировке живой. Зомби не тренирую. Вложил в мою ладонь пузырёк, развернулся на каблуках и ушёл. И тебе спасибо. Я покрутила подарок Теневека. Отвинтив пробку, проглотила пилюлю и направилась в сторону главного здания. Особняк на фоне зелёных газонов и голубого неба выглядел завораживающе. На клумбах пёстрым лоскотным одеялом распустились веолы. Проводить день в четырёх стенах не хотелось. Но я затолкала внезапно проснувшееся весеннее настроение подальше и пошла искать аудиторию 72-1, в которой у нас сегодня было целых 3 занятия: основы боевых заклинаний, история магии и нежитеведение. Вопреки опасениям, в отделанных деревом коридорах было огромное количество указателей и схем этажей. Нужная аудитория оказалась прямоугольным залом с открытой галереей под потолком. Там, точно голуби в мороз, сидели на мягких стульях недовольные обменные студенты. На их мантиях вместо курса было написано свободный слушатель. Похоже, Эмерсон капитально проредил ряды свалившихся на голову дарований. А нет, дарований? Нет проблемы. Внизу дурачились и переговаривались первокурсники. Человек 100 парней и три мои любимые соседки с подмоченной туманом репутацией. Адепты сидели по одному за деревянными столами на обычных стульях. Единственное дополнительное удобство можно было отрегулировать угол наклона крышки. На столах поблёскивали таблички с именами, на углу каждого были сложены учебники, пещи принадлежности, карандаши и чертёжные наборы. Судя по всему, после занятий всё это убиралось в шкафчике у стены. Стол с моим именем оказался в середине аудитории, как раз между блондинистой и русской соседкой, чуть на изкосок от их пепельной товарки. Троица что-то горячо обсуждала, но стоило сесть на стул, как они дружно уставились на меня. "Как спалось?" не удержалась от ехидного вопроса. "Жабры не отросли?" Хлопанье каменных крыльев не дало им ответить. В аудиторию залетела горгулья с мордой не то леопарда, не то барса. Она выдрузила на преподавательский столки кипу бумаг и положила указку для рисования по воздуху. Тишина, рявкнула она, да так, что на галерее над головой кто-то что-то уронил. Уселась у преподавательского стола и замерла, словно самая обычная статуя. Во аудитории мгновенно стало тихо. В дверь вошёл колоритный господин с слегка закрученными кольцами усами и в чёрном фраке. Устроился за столом и безпредислове преступил к занятию. Указка, больше напоминающая дирижёрскую палочку, порхала в его руках, вычерчивая формулы. Профессор Лангус так он представился между двумя основными построениями заклинаний новым слушателем и мне, сыпал словами смысл которых я угадывал отдалённо, с переводом на язык прикладной и боевой магии. Решив, что лучше всё записать, а разберусь потом, когда артефакт запихнёт в голову остальные знания, я начала строчить конспект в толстый блокнот в плотном переплёте, обнаруженный на углу стола. Занятая перерисовыванием схем, пригодился чертёжный набор, который щедро сыпал лангуст, лангус. Я совершенно забыла о соседках. Когда крышка стола поехала вниз, я попыталась подпереть её коленом, но упрямая мебель, больно стукнув по ноге, с грохотом сложилась. На пол посыпались учебники, мои записи, карандаши, набор для черчения покатился по полу. Я бросилась собирать. Профессор покрутил пальцами ус и замолчал. Я торопливо сгребла пожитки, хлопнулась на стул и попыталась поднять крышку, но её заклинило. Приглядевшись, я заметила испорченное бытовое заклинание, помогающее легко и без усилий настраивать нужный угол. Сложив на колени учебники и пищи и принадлежности, я направила на него немного магии. Заклинание поддавалось с трудом. Начали доноситься смешки. Громче всех веселилась галерея и трио отсыревших соседок. Покосившись на блондинку, и их заводилу, я поняла, что именно они устроили мне курс молодого бытовика на занятии. И я им должна. Сильно должна. Откорректировав заклинание, Я демонстративно поправила крышку, разложила скарб, и с видом примерной ученицы преданно уставилась на лангуста. Профессор довольно кивнул и продолжил сыпать непонятными терминами и формулами. Трио везучих адепток, не подозревающих о собственном везении, косилось на меня. Но я старательно конспектировала, и они успокоились. особенно хорошо успокаиванию поспособствовал неожиданно заданный в народ вопрос профессора. Жертва и стал худощавый пареньок. Он промямлил что-то невнятное. Оду для вызова нежити Лангус не оценил и начал заново объяснять то, что мы только что записали. Пока он повторял, я незаметно запустила рой оранжевых огоньков под столы любимой Троицы. Теперь всё понятно. Профессор сдвинул схему в сторону. Студенты нестроено выдали да. Сталы моих соседок дружно грохнули крышками. Повелительницы сырости подпрыгнули. Крышки вернулись на место. Я старательно перерисовывала схему в тетрадь. Второй раз. Лангуст покосился на горгулью. Её глаза вспыхнули зелёным огнём. Она что-то тихо рыкнула. Swan, cock, finch, linnet. После занятий и наряд вне очереди по мытью коридоров в главном здании отрезал профессор. Но профессор, возмущённо начала блондинка. Так точно, сэр, отчеканила я. Поучитесь, махнул на меня рукой лангуст. Парни тихо прыснули. Остаток занятия прошёл тихо и спокойно. Я даже начала понимать, о чём говорит профессор. Иногда. В перерыве ко мне подскочил худощавый пренёк. Тот самый, что изобрёл на занятии оду для вызова нежити. Спросив, с какого факультета я к ним перевелась, радостно просиял и краснея, попросил посмотреть заклинание. "Нет, не само заклинание, а его схему". И выложил на мой стол лист. На нём была схема самого обычного заклинания охлаждения. Видимо, оно было любимым у Эмерсона, раз именно его он постоянно портил в воспитательных целях. "Обычное, как же? На леднике теплее, чем у нас в комнате", поёжился парень. Мы его уже 5 раз на мелкие куски разносили, а оно опять собирается. Не знаешь, как его отключить? Я знала. Объясняя парню, как и куда тянуть и что разрывать, я перехватила задумчивый взгляд русоволосой соседки. Кажется, её фамилия была Кук. Второе занятие по истории магии вёл ректор собственной персоной. Подтянутый старик с короткой острой бородкой напоминал веретено. потому что ни минуты не оставалось на месте. Отлынивать на его занятия не вышло ни у кого. Его помощница, естественно, горгулья, была размером с балонку и умудрялась носиться по аудитории так, словно у неё было не два, а 10 крыльев. После перерыва на обед мы снова вернулись в аудиторию. Не жетиведение преподавал им импозантный мужчина за 50 с острым взглядом. Войдя в дверь, он с ходу оценил всех присутствующих с точки зрения нежити. В том плане, кто станет закуской первым, кто сбежит, а кто повоюет. Меня, после паузы и вопроса, кто есть Линет и откуда она взялась, причислили к последним. "А чем мы хуже?" возмутилась пепельная любительница столов после негромкого цыканья блондинки, не рискнувшей самостоятельно перечить преподавателю отнёсшему тройцу кочень лихобегающим от нежити студентам тем, что до сих пор не поняли, куда поступили, пожал плечами преподаватель, и он приступил к занятию. До этого я и не подозревала, что нежить бывает такой разнообразной. Вроде бы что умерла и вернулась, то и нежить. Но оказалось, всё не так просто. Подняты и менялись, и очень многое зависело от магии, которая стала причиной появления нежити. Поэтому нежетиведения изучали 5 лет и очень подробно. Из аудитории я выползала, чувствуя себя так, словно спала сразу с двумя артефактами ускоренного курса лекций. В коридоре нас ждала горгулья Лангоста, вёдра с водой, тряпки и швабры. Отдав нам инвентарь и показав фронт работ отсюда до туда, каменная помощница профессора выпрыгнула в окно размять крылья. Сняв мантии и закатав рукава, мы взялись за швабры. Всё из-за тебя, пробурчала блондинка. Ага, поддержала пепельная. Русая промолчала, странно поглядывая на меня. Нечего меня к своим подвигам приписывать, отозвалась я, отжимая тряпку и цепляя ветошь на швабру. Сами попросили, сами получили. Я ни причём. И вообще, чего прицепились? Мы давно уже не в школе и даже не в колледже. Тут тебе ставят задачу, вот и решай, и не ищи того, кого сделать виноватым. Что-то меня пробило на откровение. Ну и ладно, зато высказалась. Ты нам заклинание испортила, прошептала блондинка. Я об этом и говорю. Не она испортила, русоволосая Кุก отставила швабру к стене и подошла к блондинке. Эмерсон, а ты сказала, что она ему помогала, а мы согласились. Но это не так. И твоя идея, что препод сжалится и сам нам поможет, была глупой. Ему до фонаря, как мы выглядим. И вообще, он старый, всего на 5 лет младше моего отца. Пепельна, стиснув швабру, опасливо отступила. Я тихо присвистнула, оценив масштаб фантазий блондинки. Она убедила подруг, что ничего делать не нужно, что Эмерсон мужчина и потому непременно их спасёт. А чтобы было не так обидно сидеть в сырости, проще назначить кого-нибудь виноватым. Например, Адепку по обмену, слишком быстро решившую проблему влажности. Согласно с преподавателем по нежетиведению. Эта троица, похоже, вообще не поняла, куда поступила. Дымывали полы подсердитое сопение блондинки. Сдав инвентарь горгулье, троица сбежала. На скамейке у входа в институт сидел Юрген. Поставив рюкзак и устроив Беллу на сиденье, он строго сдвинул брови, пытался научить её давать лапу. Лисичка в ответ на команду вцеплялась ему в палец. Кусать не кусала, просто стискивала челюсти, повисая на руке теневика. Но морда при этом была счастливой, а янтарные глаза довольно щурились. А ты попробуй фас командовать, предложила я, садясь на скамейку. Пробовал По губам Йорги наскользнула неожиданно тёплая и приветливая улыбка. Результат одинаковый. Похоже, тебе достался единственный в мире боевой Энфилд. Теневик поднялся с сиденья и быстро зашагал прочь. Чудной он. Но теперь хотя бы ясно, откуда взялись эти заскоки. Пошли домой? Я шутливо провела пальцем по мордочке Беллы. Лисичка поморщилась и чихнула. Только я выдрузила рюкзак с её приданным на плечо, как к скамейке подошла русоволосая кук. За её спиной маячила пепельная подруга. Блондинки нигде не было видно. "Мартина, ты же Мартина?" нерешительно спросила кук. Я кивнула. "Прости нас", выдавила её пепельная соратница. "Уже", я почесала за ухом Беллу. "Неужели просто извиниться пришли? Мы поступили глупо и жестоко." Опустив глаза, пробормотала Кук: "Прости". Я развела руками: "Уже сколько можно повторять?" Девушки замялись, нерешительно переглядываясь. Похоже, без блондинки боевые адептки не такие уж и боевые. "Помоги нам заклинанием", со вздохом умирающего выдала Кук, нервно поправляя русую косу. "Объясни, как его отключить?" Её подруга закивала так сильно, что я начала опасаться за её шею. Подхватив Беллу на руки, я махнула рукой. Объяснить не выйдет, надо показывать. 15 минут спустя я стояла на крыше казармы. У её края торчала раскладная лестница, а обе соседки сидели у куба заклинания и старательно выполняли мои указания. Белла в моих руках заинтересованно тявкала, пытаясь пожевать перчатку. Я не давала, обещая попросить у горгульи косточку для неё. Моргнув серым, куб погас. Девочки недоверчиво переглянулись. "Поздравляю, вы освоили первое бытовое заклинание", улыбнулась я. Белла гордо тявкнула, словно это она только что отключила куб. Обрадованно пискнув, в теневички обнялись. "Ну и чему я удивляюсь?" донёсся снизу знакомый голос. "Наша лестница поползла вниз". Через минуту на ней поднялся Эмерсон. Три айстон на крыше. Он окинул нас взглядом. Девочки отпрянули друг от друга и нестройно выдали: "Да, сэр". Я закусила щёку изнутри, чтобы не рассмеяться. Седые брови тренера дрогнули. Он изучил куп и кивнул. "Можете, когда хотите". Зарешение 3,28. За то, что долго думали и тупили, минус -5 и 1,0. Итог сами посчитайте. Переселяйтесь к Дженс. Передайте Свон, чтобы запасла зимними вещами. Брысь отсюда. Так, точно, сэр, радостно гаргнули девочки и вдвоём запрыгнули на лестницу. Линнет. Эмерсон показал на куб. Опять? Он что, издевается? Вернуть как было? уточнила я, опускаясь на колени. Начинаете соображать Мартина. Пока я восстанавливала заклинание, стараясь удержать лисичку у горящего желанием прогуляться по жутко интересной крыше, Эмерсон разглядывал облака. Потом согнал меня вниз, пообещав вернуть лестницу горгулье. Стоило перешагнуть порог казармы, как появилось ощущение, что я оказалась посреди базара или спектакля. Изабель ругалась с горгульей, И была категорически не согласна делить комнату с двумя соседками. Собственно, соседки резво тащили чемоданы в её комнату. Изабельна сидела сильнее. От угроз не дать комендантше делать ставки, она перешла к попытке подкупа и предложила ту же бесплатную ставку, что и мне из благодарности. Из комнаты, покинутой Кук и её подругой, торчала блондинистая голова их бывшей соратницы по папакостям. Заметив меня, она громко хлопнула дверью. И тут же изнутри послышалась ругань и плеск воды. А, Изабель. В казарму вошёл Эмерсон со сложенной лестницей в руках. Я разве не говорил вам в начале года, что у вас по плану расселения могут появиться соседки? Говорили, процедила брюнетка. Она сердито покосилась на горгулью, расплывшуюся в пакостливой усмешке, и промаршировала к себе, едва слышно бурча: не вышло, а должно было. Вечно у меня с этими каменными всё не так видится. Тренер вручил лестницу Горголии и заметил меня, замершую у комнаты. Есть свободное время, Мартина. Мантию сняла и на пробежку. Заодно свою мелочь по свежему воздуху прогуляйте. Вперёд. Вот тени и солнце. Так точно, отозвалась я. Оставив мантию, рюкзак и блокнот с карандашом, который я принесла, чтобы решать домашние задания, выскочила на улицу. Тренер стоял на крыльце. С довольно повизгивающей мелочью подмышкой я побежала по дорожке. В Вальхароде весна расправляла сотканные из смолистых листьев и цветов крылья, набрасывала вуали туманной дымки на зелёную траву и рощи столицы, окутывала птичьим щебетом и алым закатом. пропитанным ароматом цветущей дикой сливы. Пробежка по запутанным дорожкам дарила умиротворение, стирала тревоги и заставляла верить, что всё будет хорошо. Возможно, бегать по утрам, как это делали парни, не такая плохая идея.